«Ведите себя прилично!» — железным ледяным тоном неожиданно проговорила Дара. Так что и мамонту стало холодно. «Простите!» — сорванным голосом проронил Кристофер. «Я не пью кофе. Это гадость!» Похоже, у него началась истерика, причем странная, незнакомо бесстрастная. «Простите!» — еще раз повторил он. «Я должен приготовить себе напиток!» и удалился на кухню. Дара пересела поближе к мамонту и молча взяла его руку, ладонь к ладони. Он подумал, что она хочет что-то сказать ему, сообщить свои выводы и наблюдения. Однако Дара молчала, глядя ему в глаза, спокойно и невозмутимо. От ее руки исходило приятное тепло и ничего больше. На кухне взвыл миксер, Через некоторое время хлопнула дверца холодильника. Богатенький мальчик умел обслуживать себя сам. «Наркоман?» — одними губами спросил Мамонт. Дара отрицательно качнула головой, отняла руку на мгновение раньше, чем появился Кристофер. Он пил что-то подобие взбитых сливок с какао из высокого стакана для коктейля, делая маленькие частые глотки. В этом ощущалась жадность сильного, голодного и жаждущего человека. Он не мог стоять на месте, все время двигался, пока не осушил стакан. Движения его становились энергичными и законченными. Он оживал, выбирался из состояния неуверенности, как из трясины. И это его единичное питье... Не воспринималось как обыкновенная невоспитанность, а создавала впечатление ритуальности, как если бы мусульманин в присутствии христиан стал совершать намаз в положенный час. Сколько вы хотите получить за свою интеллектуальную недвижимость? Спросил он как-то заманчиво улыбаясь. В долларовом эквиваленте. У него появилось чувство юмора. Меня интересует только металл. «И только в слитках», — жестко ответил Мамонт. «Понимаю. Так сколько?» «Пятьдесят миллионов. Любая недвижимость в России очень дорого стоит. Надеюсь, сюда же входит сумма, которую я предложил в качестве уступки». В нем просыпалась знакомая Мамонту самоуверенность. «Нет, мне не нужны ваши уступки», — спокойно проговорил он. Плюс к этой сумме руководство головной фирмой Валькирия. — Но зачем это вам? — изумленно воскликнул богатенький мальчик. — Впервые вижу человека, который сам выбирает себе такую обузу. — Мне важно держать ситуацию под контролем, — сказал Мамонт. — Я лучше вас знаю, что такое Россия и что происходит здесь с богатенькими мальчиками через несколько месяцев. «Не забывайте горький опыт своего отца». «Простите, мистер Прист, это ваша жена?» Вдруг спросил он. «Вы не представили». «Да, это моя жена», — с удовольствием ответил Мамонт. «О, я знаю, как ее зовут», — воскликнул Кристофер. «Ее зовут Мисс Очарование». «Пусть будет так», — согласился Мамонт. «Не отвлекайтесь, Кристофер. Мы не закончили обсуждение всех проблем». «Ах, да, проблемы!» — вздохнул он, глядя на Дару. «Они заключаются в том, мистер Прист, что вы не можете руководить фирмой «Валькирия». «Нет, я верю в ваши организаторские таланты, и при некоторых условиях вы бы смогли управлять ею. Уверен, достигли бы колоссальных результатов. Но мои партнеры будут не согласны с вашей кандидатурой». Вы обладаете контрольным пакетом фирмы и не имеете веского слова. — Имею, но это обстоятельство мало что значит, — пояснил Кристофер. — В своем кругу таких, как вы, мы называем плебеями. Простите за скверное слово, но это в самом деле так. У вас чудесная жена. — Хорошо, — проронил Мамонт. — Когда я смогу получить свой металл? Разумеется, в обмен на похищенные материалы. Да, за исключением четырех дискет, которые вам так необходимы. Кристофер вскочил, заметался по комнате. — Вы обязаны вернуть все, и прежде всего дискеты. — Я ничего вам не обязан, — спокойно сказал Мамонт. — Это вы обязаны выполнить все мои условия. Поскольку мне достается лишь Уральское отделение фирмы и пятьдесят миллионов золотом, то и вам соответственная часть, я бы сказал, большая. Ну что такое четыре каких-то программы? Послушайте, вы умный человек, воскликнул Кристофер, набирая обороты. Неужели не догадываетесь, с кем имеете дело? Догадываюсь, усмехнулся Мамон. С изворотливым молодым человеком, который стремится любой ценой не упустить свои выгоды. Это не мои выгоды. Это, если хотите, выгоды будущего человечества. А в данном случае России. Вот как любопытно. Фирма работает на будущее человечества. А вы хотите отобрать у меня такой лакомый кусок. Тем более я хочу участвовать в этом. «Не валяйте дурака, прист!» — закричал Кристофер Багравея. «Берите, что вам дают, и убирайтесь! Вы что, не соображаете, с кем устраиваете торговлю?»